«Вы не любите давать чаевые, мистер Уэллс?» «Не в этом дело. Чаевые — это как смерть. Нравится она тебе или нет, а все равно никуда не денешься. К тому же я щедро заплатил сегодня барному, как бы авансом за трюк, который я только что выкинул с Бейли. Я не люблю другого, не люблю, чтобы меня водили за нос». «Я полагаю, это немногим удается». Кристин начала понимать, что Элберт Уэллс гораздо меньше нуждался в поддержке, чем ей казалось, и все же он был ей очень симпатичен. Возможно, признал он. И еще вот что я хочу вам сказать: в вашем отеле такой Петрушки еще больше, чем в остальных. Почему вы так думаете? Потому что я не слеп и не глух, как большинство других, и потому что я говорил с вашими людьми, они рассказывают мне такое, чего бы, наверное, не сказали вам. «Например. Ну, например, считается, что в вашем отеле все сходит с рук. Я думаю, у вас плохая администрация. И я думаю, что ваш мистер Трент попал в беду тоже из-за плохой администрации». «Это просто поразительно», — сказала Кристин. «Питер Магдермуд говорил мне буквально то же самое». Она с интересом всматривалась в лицо старичка. «Это был явный домосед, но, видимо, каким-то шестым чувством, инстинктивно находил истину. Элберт Уэллс одобрительно кивнул. «Очень толковый молодой человек. Мы с ним беседовали вчера». Это открытие ее удивило. «Питер приходил к вам?» «Да». Я и не знала. Но тут же она подумала, что это было вполне естественно для Питера, однажды взявшись за что-то лично довести дело до конца. Она и раньше замечала, что при всей занятости он никогда не забывает о мелочах. «Вы собираетесь пожениться?» Внезапность вопроса ее испугала. «С чего вы взяли?» — возразила она, но почувствовала, что щеки у нее горят. Элберт Уэллс хмыкнул. Кристин пришло в голову, что временами он походит на хитрого домового. «С чего я взял, миссис?» «Да просто угадал. Угадал по тому, как вы произнесли сейчас его имя. К тому же вы, конечно, часто видитесь по службе, И если у этого молодого человека есть голова на плечах, он должен понимать, что лучше партии не сыщешь. Мистер Уэллс, вы просто невыносимы. Вы, вы угадываете мысли, а потом заставляете человека краснеть. Однако улыбка ее противоречила словам. И не называйте меня миссис, меня зовут Кристин. А, это для меня особенное имя, проговорила. Так звали мою жену. Звали? Да, Кристин. Она умерла. Так давно, что мне иногда кажется, будто вся наша с ней жизнь мне только приснилась. У нас с ней всякое было, и хорошее, и плохое, а другой раз вдруг кажется, что все это было только вчера. Тогда-то мне и делается совсем худо, это потому, что я все время один. Детей у нас не было. Он замолчал, глядя мимо нее». Только когда потеряешь человека, начинаешь понимать, как много в нем было тебя самого. Так что вы с вашим молодым человеком не теряете времени, цепляйтесь за каждую минуту, которая не вернется назад. Она усмехнулась. Говорят вам, он вовсе не мой молодой человек, пока во всяком случае. Если вы верно поведете дело, он станет вашим. Может быть. Она посмотрела. на незаконченную головоломку. Так вы думаете, каждая проблема имеет свой ключ, или это может только кажется, что ты его нашел, а на самом деле просто надеешься, вот и все, и уже не в силах остановиться. Она плохо отдавая себе в этом отчет, начала рассказывать старечку свою жизнь: несчастье в Исконсине, одиночество и переезд в Нью-Орлеан. Годы неустроенности и теперь первую возможность начать новую полнокровную жизнь. Она рассказала и о том, как расстроился сегодняшний вечер. Элберт Уэллс, понимающий, кивнул. «Что вы мне посоветуете?» — спросила Кристин. Он покачал головой. «Вы женщина и понимаете все лучше меня. Но после того, что произошло, я не удивлюсь, если он пригласит вас на завтрашний вечер». Кристина улыбнулась. Возможно. Но、ну、так вы назначите свидание кому-нибудь другому. Вы ему больше понравитесь, если ему придется денек подождать.